Глава восемьдесят шестая. Заблудившийся. Итак, будем рассуждать. Это не здесь и не здесь, не тут, не там и не там. А в этом месте ни малейшего муравьиного запаха. Когда он успел потеряться, что случилось? Когда дятел обрушился на них, какой-то солдат велел спасаться, прятаться. Он послушался и вот потерялся. Теперь в большом внешнем мире он совсем один. Он молодой и неопытный, он далеко от своих и еще дальше от своих богов. Как случилось, что он так быстро потерялся? Это его большой недостаток, нехватка чувства ориентации. Он понимает, именно поэтому остальные считали, что ему не хватит смелости отправиться в поход. Его прозвали 24 четвертый блуждающий с рождения». Он сжимает свою драгоценную ношу, кокон бабочки. Его неумение ориентироваться может иметь невероятные последствия. Не только для него, но и для всего гнезда, возможно, даже для всего вида. Надо любой ценой найти пахучую дорожку. Муравей двигает усами с частотой 25 тысяч колебаний в секунду и не обнаруживает ничего. Он окончательно заблудился. Его ноша с каждым шагом становится все тяжелее и обременительнее. Двадцать й кладет кокон, лихорадочно моет и недовольно вдыхает окружающий воздух. Он чувствует запах осиного гнезда, осиное гнездо, осиное гнездо. Всякий раз он оказывается у гнезда красных ос — Значит, он на севере. Плохо, это совсем не то направление. И Джонстоновые органы, чувствительные к магнитным полям Земли, тоже подтверждают, что он далеко от цели. На мгновение ему кажется, что за ним следит мошка, но, наверное, ему это мерещится. Он снова берет кокон и идет вперед. И так на этот раз он окончательно потерялся. В самого раннего детства двадцать четвертый без конца теряется. Он начал теряться еще в коридорах для молодняка, когда ему было всего несколько дней от роду. Потом стал теряться в городе, а как только начал выходить за пределы муравейника, он стал теряться в лесу. В каждой экспедиции всегда возникала задержка, и какой-нибудь муравей спрашивал «Где этот двадцать й И бедняга двадцать й задавал себе тот же вопрос «Где я?». Конечно, ему казалось, что он уже видел этот цветок, это дерево, этот камень, эти заросли, но, может, цветок был другого цвета. Тогда он чаще всего ходил кругами в поисках следов своей экспедиции. Однако муравейник по-прежнему отправлял его на трубки большого внешнего мира, так как по странной генетической случайности у бесполого 24 четвертого было отличное зрение. Его глазные яблоки были развиты почти так же, как у самцов и самок, и напрасно он твердил, что хорошее зрение совсем не обязательно означает хорошие антенны. Все миссии изъявляли желание взять его с собой, чтобы 24-й обеспечивал визуальный контроль во время их передвижения. И все время он терялся. До настоящего времени ему с большим или меньшим трудом удавалось возвращаться в гнездо, Но на этот раз все по-другому, его цель — не вернуться в гнездо, а дойти до края мира, будет ли он способен на это. «В городе ты часть всех, один ты ничто», — повторяет он себе. Курс на восток. Он идет отчаявшийся, покинутый, предоставленный первому попавшемуся хищнику, который окажется поблизости. Он идет уже долго, и вдруг его останавливает котлован в добрый шаг глубиной. Он проходит по краю и видит, что на самом деле это два ряда расположенных котлована, два ровных кювета, большой в форме полуовала и другой, более глубокий, в форме полукруга. Расстояние между этими воронками равно примерно пяти шагам. Двадцать й принюхивается, ощупывает, пробует, опять нюхает. Запах такой же незнакомый, как и все остальное здесь. Неизвестный, новый... От удивления 24-й приходит в сильное волнение. Он не испытывает никакого страха. Другие гигантские следы идут друг за другом с интервалом в 60 шагов. 24-й совершенно уверен, что это следы пальцев. Его желание исполнено. Пальцы ведут его, они показывают ему дорогу. Он бежит по следам богов. Наконец-то он их встретит.